А творог им отюкнуться забыл. Ощупью добрался до лежанки и лег поскорей, ничуя ног. Сердце билось. Кысь это она, вот значит, что. А не философия никакая, правильно говорят. Кысь в спину смотрит. Это она там, на ветвях, в северных лесах, в непролазной чащобе, плачет, поворачивается, принюхивается, перебирает лапами, прижимает уши, выбирает, выбрала. Мягко, как страшный невидимый котя соскочила с ветвей, пошла, пошла, пошла.